161 март 20. -е. Несмотря ни на что, забота должна быть о том, чтобы удержать равновесие и не отрываться от нас. Утрата равновесия означает и потерю связи. И самообладание, сдержанность легче уявлять, когда равновесие утвердилось. Напряженная зоркость пусть является и в том, чтобы и слова, и чувства находились под постоянным контролем. Нелегко это дается, особенно постоянство. На непостоянстве и неумении окружающих владеть своими чувствами можно учиться. Постоянство мы относим к разряду очень высоких качеств. Но любовь, победительница огненная, превыше всего.